Глава 10. А уже утром одна невыспавшаяся ведьма с жутчайшей головной болью и мерзким настроением направила свои стопы в городское управление стражи. Когда злая я в длинном чёрном платье такого же цвета плаще со строканичной шляпой на голове и метлой в руке появилась на городских улицах, меня встретили массовым побегом. Народ разбегался кто куда, причём делать это старались быстро и молча, а суетливый сапожник, только-только выглянувший из своей лавки, развернулся и попытался рвануть обратно. Да так со всей силы носом в дверь и впечатался. Всё в порядке, уважаемая ведьма, повысив голос, заверил он, одной рукой нос зажимая, а другой мне махнув. Я злая, но вдруг нос сломал. Вы уверены? Дайте взглянуть, я тоже голос повысила. Нет, Поспешно отрезал мужчина с тёмными усами и такими же густыми бровями и в своей лавке всё же укрылся. А мне, что больше всех надо, фыркнув, продолжила своё угрожающее шествие. Когда свернула на жилую улицу с многочисленными цветными домиками и деревянными заборчиками, через которую было ближе до площади, поняла, какое веселье по своей глупости пропустила. Потому что из-за свежеокрашенного в голубой цвет забора госпожи Вармес выползал заметно уставший и в целом жизнью потрёпанный боевой мак. Местами его чёрно-алая форма была порвана, местами заляпана голубой краской. Волосы растрёпаны, плащ со спины сполз на плечо, взгляд ошалелый, судорожные движения и постоянное оглядывание назад на тихий, милый домик. Если учесть, что госпожа Вармис уже лет 60, а воин молодой, на вид сильный, да ещё и боевой мак, то, кажется мне, нужно заглянуть к старушке на чай, а заодно разузнать, чего это она такого сделала, что мак и устал, и перепугался до ужаса, и был готов вот-вот сорваться на бег, и сорвался бы уже давно, если бы не усталость. с натужным скрипом открылась дверь. На деревянный порожек вышла госпожа Вармис с распущенными местами сильно седыми волосами и ножкой, которая элегантно выглянула из полу в шелкового халатика алого цвета. «Арис!» – протянула она с придыханием, вытянув ручку вверх и положив ту на новенький деревянный столбик, что новую же крышу над порогом удерживал. Маг замер. Вот просто как полз, так и замер, только глаза его и без того большие распахнулись от ужаса. А в следующее мгновение Мак откуда-то нашёл в себе силы вскочить на ноги и унестись прочь так быстро, что поднял пыль столбом и исчез из виду буквально за пару секунд. Сбежал, раздрадованно вздохнула старушка, становясь ровнее, а затем заметила и меня. Доброе утро, уважаемое ведьма. И столько почтения в голосе, столько искренней благодарности. В общем, моё любопытство и победило. Я спросила: "Чем же вы его так испугали, госпожа Вармес?" Хихикнув, женщина игриво махнула на меня рукой и с улыбкой громким шёпотом загадочно поведала: "Так молодой же, впечатлительный, когда забор красить отказался, я ему показала кое-что. Предложила, так сказать, другой вариант с пользой провести время". На меня хитро поглядели и выразительно бровями поиграли. Как видите, в итоге из забор окрашен, и навес над порогом есть, и грядки все выполоты, полезный мужик рукастый. И махнув на прощание довольная продуктивной ночью женщина, пританцовывая, вернулась в свой дом. Я же хмыкнув и по-достоинству оценив её способ манипулирования, двинулась дальше. И чего только не увидела. Забор у кого окрашенный, у кого новенький стоит. Трава почти у всех выкошена, у кого грядки выплаты, у кого дома отмыты или окрашены. И новенькие оконные рамы, и двери свежевыстроганные, и ковры выбитые на установленных перекладинах висят. и маги. Стихийники, портальники, боевые и даже некроманты. И кто, наплевав на ранний час и отсутствие ночи, прямо по воздуху спасался левитацией, кто в порталы торопливо нырял, кто уползал, кто упрыгивал, кто убегал. А довольные хозяйки с ухмылками поглядывали на беглецов и с почтением здоровались со мной. В общем... продуктивная ночь была у всех и каждой и это даже как-то и моё настроение подняло и дальше я шла уже без давящего чувства надвигающихся проблем и даже улыбалась новому дню и встречным пройти успела до конца улицы повернула налево в сторону площади и вдруг столкнулась с кем-то кто банально на меня налетел Сначала подумала, что случайно и уже собиралась воспитать невнимательного индивида проклятием невезения, а потом поняла, что этот, налетев, не отступил и не извинился. Напротив меня за плечи больно схватили и обратно на жилую улицу оттащили, скрывая от глаз многочисленных жителей на главной улице гуляющих. «Ну ты, зараза!» – прорычали откуда-то сверху со злостью. Голос бывшего мужа узнала мгновенно, а уж его невесёлое настроение меня так невероятно порадовало, что губы растянулись в широкой улыбке как-то сами собой. Что, ты я само отчаяние, пропела Донильзе счастливо, рывком освобождая себя от крепкого и не очень приятного захвата. отпустил. Отойдя на шаг и придерживая шляпку с широкими полями рукой, закинула голову, дабы на некоторых посмотреть и поняла причину, по которой меня так легко отпустили, чтобы не придушить, видимо, потому как выглядел Эльмар именно так, жаждущим чего-нибудь жесточайшего убийства. И вот стою, смотрю на него и не без удовольствия понимаю, что некоторые всю ночь не спали. из-за чего под зелеными глазами залегли глубокие темные круги, черты лица немного заострились, уголки рта были опущены вниз без надежды на то, что когда-нибудь поднимутся вновь. Зато в остальном чистая черная одежда, причесанные рыжие волосы, аромат чего-то очень свежего, навевающий мысли о сосновых иголках. Не став спорить с очевидным, Эльмар невероятным усилием воли затолкал куда подальше все то, что вертелось у него на языке – и очень сдержанно, почти даже вежливо спросил «Что ты наложила на магов, Малика?» Улыбка моя израдостной стала просто запредельно счастливой. «А-а-а-а!» – понятливо протянула, не в силах перестать улыбаться так, что щеки начало сводить. «Снять не смогли, да?» У некроманты на щеках заходили уже лваки. «Слишком сложное заклинание!» – продолжала злорадствовать безмерно радостная черная ведьма – Ты поэтому всю ночь не спал? Тебя не касается, как и с кем я провёл ночь, отчеканила Эльмар. Он, вероятно, хотел хоть как-то отбить мой выпад из-за ревностью, но он и ранее был не очень в этом деле силён, а уж уставший и невыспавшийся, и вовсе растерял все свои умения. Продолжая улыбиться, я их хидненько так протянула. С королём, да? Навёрстывали упущенное. Прогремевший в воздухе гром заглушил мой громкий злорадный хохот. "Когда ты успела стать такой стербой?" поинтересовался некромант, глядя на меня едва ли не с ненавистью. Но что интересно, даже не пытаясь как-то атаковать, он в принципе не делал ничего, продолжая стоять на том же месте и лишь кулаки до зубов сжимая. А вот это уже интересно. Прекратив упиваться радостью, я улыбнулась уже сдержаннее, поправила юбку платья и с достоинством ответила: Всегда такой была. Нужно было смотреть внимательнее. Нет, но ну разве я не права? За всё это время я не изменилась ни на грамм. И раз уж Эльмар сразу не разглядел истинную суч... сущность своей жены, то какая в том может быть моя вина? В наших отношениях было хоть что-то настоящее, задал он внезапный вопрос очень серьёзным тоном. Можно было бы ответить нормально, но зачем? И ведь не спроста он меня не трогает. Бриллиант в кольце, что ты мне подарил, пожала плечами с безразличным выражением лица. Кстати, я его продала. На самом деле, нет. Но вы только посмотрите, как рыжий прищурился, как скривился, словно прямо сейчас давил в себе желание убить человека. Как с шумом задышал носом, продала родовой артефакт моей семьи? Тихо и откровенно говоря, жутко уточнил он. Будь у меня голова на плечах, я бы сказала нет, я просто пошутила. Но вместо головы у меня было неуёмное любопытство, так что продолжая задаваться вопросом, о чего это он ко мне даже не приближается, я мило улыбнулась и кивнула. А стаф я его у себя, ты бы меня нашёл на раз два. На самом деле нет. Мой исписанный древними рунами ларец глушит любую поисковую магию, а колечко внутри лежит. Так я тебя всё равно нашёл. Напомнили мне неприятным. Так этот год мне нужно было на что-то жить, снова плечами пожала и решила: у меня не так много времени, чтобы тратить его на тебя. И обходя Никроманта по дуге, весело бросила: "Привет, Джозефо", но сделать успела всего 4 шага. Затем Илмарс снова возник передо мной, выставив обе руки и прекратив изображать великомученика, прямо попросил: "Сними с мага подчиняющее заклинание". "Ах, вот оно в чём дело. То есть просить за этих пришёл?" То есть не смогли снять-то. Не смогли, как я и говорила. А еще королевский отряд, лучшие маги страны, да стыд и позор на их магические головы. Удержав зловредный смешок, растянула губы в довольной улыбке и... Неа. Малико, я тебя пока еще по-хорошему прошу. Ммм, все равно нет. Ведьма. Некромант ко мне угрожающе шагнул. Я тоже знаю парочку подчиняющих заклинаний. Так-то оно так, но... Я в первый месяц семейной жизни ограничила твоё на меня воздействие. Милый, чмокнув в воздух, вновь обошла уже совершенно зловоний краманта и поспешила на площадь, говорить о том, что подчиняющее заклинание смагов на рассвете спало, и я просто не стала.